Спрыгиваю буквально в объятие Коли. Он здоровенный парнище, за сто восемьдесят сантиметров. И стать не как у меня. Однако Хинкелем наша стоянка, похоже, неинтересна, ну ни капельки. Идут по ниточке, определенно на боевом курсе, но в стороне, невысоко, на полутора где-то. Вторая четверка аккурат подоспела, так и вьется вокруг да около. Хорошие ребята, и то, кто не умел, всех повыбило уже. Остались кто могёт. Ну, или особо талантливые, кто походу научился. Головной Хенкель горит, но строй держит. Нет, кто скажет, что те немцы поголовно трусы и да дороки были, плюньте тому в рожу. Бомбы из полутора тысяч недолго летят, рвануло неслабо. Здорово в стороне, однако, и от нас, и от ВПП. Но море огня. А Коля вроде как не очень-то этим расстроен. Ах вот оно что. Там, оказывается, всю негодную технику расставили, собственную фюзеляжи одни. Ту пару пешек, конечно, что я в самом начале запометил, когда впервые прилетел сюда. Немного ещё чего, всего и всякого. Замаскировали, но так, чтобы не вовсе незаметно было. Бочек с отработанным маслом большей частью понаставили для больше дыма и огня. Зато основная ударная сила 20 семь, число меняется постоянно. Вот и сейчас из четырёх пара садится чаек на противоположной стороне лётного поля. И замаскированы, не в пример. Технори, кстати, же это время всё, что в принципе можно было восстановили. Маладкий двигал с жидовым на капе. Тот молчит. Похоже, привыкся, смирился со своеобразной манерой поведения боя. Мною. Так немного покосил глазом, грустно так. Потом помотарился чуток, но вроде как про себя. Молиться надо, а не материться. После такого, что выжили. Сам бы молился дожальный да верующий. На копе, он в сторонке теперь, от строений-то, щель с телефонами. Вот и весь комфорт. Плюс цирик у знамени. Летающие братья с замполитом во главе. Обком закордит, все ушли на фронт. Естественно, сиротин не выдержал и повёл четвёрку, ту, что нас сменила. Типа Виздревил уже нам приказал в боеготовности быть, ждать. Замысел оказывается такой, чтобы немцы аэродром типа разбили, а на самом деле, чтобы он на вроде аэродрома подскока работал втихую. Ну там заход на посадку только за 3-9 земель и подольше на вреющем взлёт аналогично. Радиосвязь изжить, как класс, во избежание перехвата и демаскировки. Благо, телефонии работают. С Пинской флотилией наладили. А со штабом фронта какая-то линия со старых времен сохранилась. Кабельная, что ли? Глубокого залегания. Не то в иче. По-моему, в это время была уже. Поинструктировали еще, чтоб тихо сидели. И не высовывались, особенно когда стратег на высоте проходит. И еще, чтоб если сирена, все по щелям. Значит, в нос гостей заприметил на подходе. Ракетами, чтоб сигнальными, тоже ни-ни. Нас тут нет. Потом бойцы какие-то летчика немецкого привели. Может, стрелка, унтер. Оказывается, батальон тот сводный, не весь ушёл. Часть осталась вроде дополнительной охраны. Не до нас с жидовым стало, похоже, ну, штабным. Да и ладно, не очень-то и хотелось. Вернувшись на стоянку, наблюдаю поучительное зрелище, а именно извлечение мейджера Серодина из кокпита. В четыром только жбе сталей обошлись. с полиспастами и прочей грузоподъемной хренью. Без малого полная токелажная операция. Его оказывается в ягодичную мышцу угораздило. Ну, пару дней еще тому как. Не так, чтобы сильно, однако болезненно. Тут-то смотри, он все на ногах, да на ногах переминается. Но все же не утерпел. И отлетал вполне. Полтора хенкеля завалил. В смысле всего трех, но в паре. Из пяти, не считая поврежденных. Разной степени тяжести. Неплохо. Плюс мессер прикрытия. Когда даже, к примеру, тот же Фридрих, при всех его несомненных, оказывается, вынужден в бой вступать, его преимущество несколько нивелируется. Это Либерхерн, несвободная вам охота. Отнюдь. Коля, возбуждённо поблескивая орлиным взором, сообщает скорбный диагноз нашего ероплана. Вердикт высушить и выбросить, в смысле на запчасти. Не, движок на сей раз почти даже его вовсе не износилованный. Центроплан, фюзеляж, растяжки, плоскости просто удивительно, как за один полёт можно с ними сделать такое. Объясняю, как хитрыми поворотом от мессера ускользал, как потом в вертикаль шёл не по-людски, с точки зрения сбережением отчасти, а потом ещё приложила меня непонятно чем дважды, причём показалось взрывной волной что ли. Может, юнкерс подорвался на бомбах своих же. Коля, однако, сообщает удивительные вещи. Юнкер тот, ну первый, ведущий, реально взорвался. Причём до того не шутейно, что не чаяли и меня увидеть больше. И тут же второй, тот, что правый, ведомый, с ним непонятно, то ли издетонировал, строй-то плотный был, то ли в него ведущий мессер впендюрился, ну, тот, что во второй паре. И уж очень машно передних грохнул волной. Левый же ведомый юнкер свалился на крыло и до земли. Пока жидовскую машину обслуживали, надо же, почти целенько и выжил. Повел Коля с новой птичкой знакомиться. Номер уже проставлен. Оружейник, который художник... Черт узнать надо, как зовут. Жабку дорисовывает по правому борту. Нормальная машинка... Движок, однако, М-62, и внизу вместо БС пара шкасов. Опускаюсь я по три ции, дую горькую с плебеями. Через десяток где-то минут некоторая ясность обозначилась. Раздался взрыв. Потом еще. Затем пробежал цирь с воплями «Чертовы яйца!» И вот оно что оказывается. Была у немца и такая хрень. Мелкая бомба и специально для аэродромов. Небольшие, по паре кило каждая. Буквально россыпью засеивали. Тот же «Юнкерс», ну, 88-го, их до тысячи брал. Взрыватель хитрый, тройного действия. То есть мог работать как ударный, мог по таймеру и еще с задержкой при изменении местоположения. Фактически... претеча систем дистанционного минирования кассетная причём даже немцы вообще в ту войну много чего понапридумывали начнёшь перечислять просто диву даёшься а наши и всё равно лучше оказались так уж получилось хрицы потом сами от их применения отказались слишком заковыристый взрыватель нередко детонировал на земле в полёте или сразу после сброса или так, как в этот раз. Одной очередью сразу пару. Слава богу, хоть не сразу сдетонировало, видимо, какая-то хитрая хрень с замедлителем. Взрывателя какой-то из бомб чуть не спёкса в этот раз. Плюс ещё тот, что сам свалился. Если тяжело гружённая машина на крыло завалилась без выдража от взрывной волны или по ошибке пилотирования. Её не так-то просто вывести, тем более на полуторахилых тысячах. А может и повредила что? Пойди, спроси сейчас.